Глава 55. Три месяца спустя. Можно ли за короткое время стать другим человеком? Уверяю вас, можно. Особенно после глубоких потрясений и несбывшихся надежд. Благодаря помощи мира я все же смогла сдать экзамены и избежать отчисления. Но подготовка далась тяжело. Сосредоточиться было почти невозможно. Мысли то и дело возвращались к гнату. В середине лета нас развели. Об этом мне торжественно сообщил отец, взявший на себя все формальности, чтобы оградить меня от лишних переживаний. Я прорыдала на взрыв целые сутки. Казалось, что вместе со слезами я выпилкала всю душу, оставив внутри лишь выжженную пустыню. Мирослава неотлучно находилась рядом, всеми силами пытаясь меня утешить, но это было бесполезно. Да и что могло помочь, когда сердце содрогается в настоящей агонии? В тот день я поклялась, что ни один мужчина больше не заставит меня плакать. И я привыкла держать данные себе обещания. Эта клятва стала моим щитом, моей бронёй в мире разбитых надежд. Все каникулы мы провели в Англии. Нам разрешили остаться в общежитии, но только на платной основе. Пришлось обратиться за помощью к папе, хотя в последние месяцы я старалась не брать у него деньги, несмотря на то, что с бизнесом у него всё наладилось. Наверняка не обошлось без помощи Мартынова, но я боялась об этом спрашивать. Мама, конечно, возмущалась, требовала моего немедленного возвращения домой, но я уперлась, сказав, что она всегда может приехать ко мне сама. К тому же я работала. Да, Мира устроила меня к себе в кафе официанткой. Возможно, не самая перспективная должность, и мама считала это унижением, но я больше не хотела бездельничать и целиком зависеть от родителей. Единственное, что теперь связывало меня с Игнатом, это его сестра. Мы поддерживали связь и периодически созванивались. Она пару раз пыталась завести разговор о брате, но, заметив, что я сразу перевожу тему, перестала это делать. А я просто не могла слышать о нем. Любое упоминание все еще вызывало щемящую боль в груди. Об Игнате я не знала ничего и убеждала себя, что не хочу знать. Но ни раз невольно задолвалась вопросом что он почувствовал, когда развелся со мной. Наверное, облегчение. Мартынов, всесильный и влиятельный, наконец-то избавился от нежеланного брака. В то время, как я чуть не умерла от горя, несмотря на то, что наш брак никогда и не был настоящим. Новый семестр я ждала с нетерпением. Учеба всегда была для меня своего рода убежищем, помогала отвлечься и сосредоточиться на чем-то конкретном. Хотя я и продолжала заниматься на протяжении всего лета, и упущенное, всё же соскучилась по преподавателям, по атмосфере аудитории. Наступил первый учебный день. Я сидела на лекции по философии, внимательно слушая хорошо знакомую тему. Занятие шло своим чередом. Профессор увлечённо читал лекции, студенты делали заметки, переспрашивая непонятные моменты. Вдруг профессор задал вопрос, на который я знала ответ. Не просто знала, а чувствовала его каждой клеточкой. Не раздумывая, я подняла руку. Мне хотелось высказаться, поделиться своими мыслями, подискутировать на эту тему. Но мою инициативу тут же грубо перебили. «Простите, могу я ответить?» По аудитории пронёсся до боли знакомый мужской голос. От этого тембра, низкого и бархатистого, по моей коже пробежала предательская дрожь. Сердце пропустило удар. Я замерла, словно в меня одновременно вонзилась с десяток молний, парализуя волю и заставляя кровь стынуть в жилах. Этот голос? Я узнала бы его из тысячи. Неужели это он? Не может быть. Это просто игра моего измученного воображения. Злая шутка памяти. Но как бы то ни было, я не могла не проверить. Медленно, словно боясь увидеть то, что так долго и отчаянно пыталась вычеркнуть из памяти, я обернулась и застыло в изумлении, парализованное потоком нахлынувших чувств. В нескольких рядах от меня, непринужденно облокотившись на спинку, сидел он, Игнат, мой бывший муж, мой самый страшный кошмар и самая сокровенная мечта, моя первая и, казалось, последняя любовь и невыносимая ноющая боль. Он смотрел на меня с легкой, почти обескураживающей улыбкой. Вокруг меня словно замерло само время, схлопнулось в одну бесконечную секунду, я не слышала ни профессора, ни бормотания других студентов, ни даже биения собственного сердца. Существовал только он. Игнат выглядел немного иначе. Лицо осунулось, как будто он перенес что-то тяжелое. В глубине его темных глаз таилась какая-то усталость и печаль, которую я раньше не замечала. Но даже тронутый легкой тенью грусти, он все равно был невероятно красив. Я не знала, что сказать, что сделать. Слова застряли в горле, а ноги словно приросли к полу. Я просто смотрела на него, не в силах отвести взгляд, словно завороженная. Все мои клятвы, все мои с таким трудом данные себе обещания забыть его, стереть из памяти, расставили, как снег под теплыми лучами весеннего солнца. Сердце бешено колотилось в груди, отдаваясь оглушительным эхом в ушах. И я с ужасом осознавала, что все эти месяцы я жестоко обманывала себя, я все еще люблю его и, кажется, буду любить всегда, даже против своей воли. «Не с Артемьева?» — произнес профессор. Его голос прозвучал, как далекий раскат грома, вырывая меня из оцепенения, из этого странного нереального мира, в котором существовали только я и Игнат. «Вы хотели ответить на мой вопрос?» Я растерянно посмотрела на него, пытаясь собраться с мыслями, потом снова перелав взгляд на Игната, который все так же спокойно и внимательно смотрел на меня. Что это значит? Что он здесь делает? И самое главное, что мне теперь делать? «Простите, мне нужно выйти», — пробормотала я дрожащим голосом, чувствуя, как неконтролируемый жар заливает мои щеки. Скомкав свои вещи в охапку, я, не поднимая глаз, пуля вылетела из кабинета, оставив за собой шлейф недоумений и любопытных взглядов. Едва оказавшись в прохладном коридоре, я услышала его шаги, Четкий, уверенные и преследующие меня. Он шел за мной. Нет, я не готова к этой встрече. Ни сейчас, ни здесь. Мне нужно бежать, скрыться, исчезнуть. Словно преследуемая стая гончих, я мчалась по пустому коридору, чувствуя, как он неумолимо настигает меня, сокращая между нами дистанцию. Еще немного я выскочу на улицу, где в толпе студентов будет легче затеряться. Но не успела. Алиса... Его голос твердый и властный, как и прежде, прозвучал совсем рядом, заставив меня остановиться, как вкопанную. Я замерла, не решаясь обернуться, словно взгляд в его глаза мог разбить мою хрупкую маску равнодушия. Сердце бешено колотилось, готовое вырваться из груди, а дыхание сбилось, превратившись в судорожные прерывистые вздохи. Я физически чувствовала, как он приближается, как его дыхание теплое и терпкое — касается моей шеи, вызывая волну мурашек. «Почему ты убегаешь?» произнес он, как ни в чем не бывало, словно между нами не было ничего, кроме случайной встречи в коридоре университета. Я молчала, не зная, что ответить, не в силах подобрать хоть какие-то слова. Я не хотела разговаривать с ним, не хотела снова испытывать эту знакомую, изматывающую боль, не хотела вновь видеть в его глазах то, что причинило мне столько страданий. Но я должна была узнать, что происходит. Должна была понять, зачем он здесь, в моем университете, в моей жизни. «Что? Что ты здесь делаешь?» Спросила я, с трудом выталкивая слова наружу и призывая на помощь всю свою оставшуюся силу воли. «Учусь», — спокойно сообщил он, пожав плечами, будто это было самым очевидным и банальным объяснением в мире. «Учишься?» Недумевающе переспросила я, вглядываясь в его лицо, пытаясь разглядеть хоть малейший намек на обман. «Да» подтвердил он с улыбкой, учиться никогда не поздно. И для этого ты выбрал именно мой факультет философии? С вызовом уточнила я, чувствуя, как во мне закипает раздражение. Уверена, эти глубокие знания окажутся невероятно полезными в твоем процветающем бизнесе. Я еще окончательно не определился с факультетом, уклончиво ответил Игнат, иронично приподняв уголок губы, «Так, хватит, заканчивай этот цирк», — возмущенно воскликнула я, теряя остатки самообладания. «Зачем ты приехал? Зачем ты здесь? Что тебе от меня нужно?» Я правда поступил, не сдавал сон, сохраняя невозмутимый вид. «Да неужели? И как же ты собираешься совмещать учебу с управлением многомиллионной компании?» «Могу показать документы, если не веришь». С напускной серьезностью заявил он, будто подтверждение его слов имело для меня хоть какое-то значение. А как же твой бизнес? На кого ты оставил свое детище? Настала очередь брата тащить на себе этот груз. Пожал плечами Игнат. Вы помирились? Я удивленно подняла брови, не в силах скрыть удивление. Неужели между вами наконец-то воцарился мир и согласие? Я искренне рада, если это так. Но... Но чтобы ты не затеял, отступись, Игнат, не нужно. Я и так достаточно. Я запнулась, внезапно осознав, Что чуть было не выболтало то, что так тщательно скрывала. Мой взгляд испуганно метнулся к его лицу, пытаясь определить, заметил ли он мою оплошность. Ты что? нахмурился Мартынов, явно не желая оставлять эту тему недосказанной. В его глазах вспыхнул какой-то непонятный огонек, заставивший мое сердце учащенно забиться. Я, я и так достаточно настрадалась, выпалила я, словно сорвавшись с цепи. И голос предательски дрогнул, подтверждая мои слова. В нем звучала вся та боль, которую я так долго и безуспешно пыталась похоронить. — Алиса! — Игнас сделал шаг ближе, его рука потянулась ко мне, и кончики его пальцев легонько коснулись моего плеча. Я вздрогнула, словно от удара током, и инстинктивно отшатнулась от него, как от огня, боясь обжечься. — Ты опоздал! прошептала я, не стыдясь той боли, которой я уверенно отразилась на моем лице, искажая его гримасы отчаяния. «Зачем бы ты не приехал, это уже не важно. Слишком поздно». Я не смогла договорить. Слова застряли в горле, словно их кто-то душил. Слезы, предательски игнорируя все мои попытки сдержаться, наполнили глаза, застилая все вокруг туманной пеленой. Я отвернулась, прячась от его взгляда, не желая, чтобы он видел мою слабость, мою уязвимость. Конечно, Игнат здесь из-за меня. Других причин, других объяснений и таких нелепых совпадений просто не может быть. Но зачем это все? Зачем он это затеял? Зачем играет со мной? Я искренне не понимала. Исчезнуть на столько месяцев, оставить меня с разбитым сердцем, потом появляться, как ни в чем не бывало, и безжалостно бередить мои раны — это невероятно жестоко.